Глава 20. Сам же генерал восседал во главе стола и смотрел на нас с таким недовольством, что захотелось отступить от стена на шаг. Но я подавила на корню эту мысль. Мы не сделали ничего такого, чтобы сейчас здесь себя виноватыми чувствовать. А между тем, взгляд Красного дракона становился тяжелее. Он буквально прожигал нас сквозь. Друг Ивар вопросительно приподнял бровь. Мы вас заждались, прорычал в ответ Орм. Талия поджав губы, опустила голову. Кажется, ситуация её забавляла. О, я как-то не подумал, что вы не начнёте трапезу без нас. Ивар наконец отошёл от меня и выдвинул свой стул. Но я не терял время даром и уговорил Леру Алисию поучаствовать в сегодняшнем празднике. Она согласилась, конечно, если Талия будет рядом с ней. Это единственная мелочь, о которой она попросила. Согласилась, Орм прищурился и нехорошо так улыбнулся. довольно я бы сказала триумфально, поперхнувшись, я повернулась к сестре. Талия подозрительно хрюкнула в кулак и закашлилась. Нехорошее предчувствие в моей душе только усилилось. Сговорились. Вы шутите? Возмутилась Софира, о которой на мгновение я и вовсе позабыла. Плесать с простолюдинами, какой позор, невежество, мы же высокородные маги. А вы что-то имеете против простых людей, Лера Юола? Слишком мягко и даже как-то лениво поинтересовался генерал Стейн. Меня это мгновенно насторожило, и будь я на месте сестры, то тут же прикрыла рот или попыталась вывернуться и оправдать свой выпад. Но увы, до близняшек значения тона дракона не дошло. Это недопустимо! Екшаться с простой Челидию! взревела моя кровная сестрица. И я Сафира, а не Юола. "Поамания вы на одно лицо", отмахнулся от неё белый дракон. Глаза близняшек увеличились вдвое. "То есть мы вынуждены будем идти на праздник?" Йола скривилась так, словно съела что-то донельзя кислое. "Искакать вокруг костра с вонючими мужланами, с крестьянами? Вы видели этих женщин? Да мало ли какая там у них зараза. Одна из этих женщин моя мать, так что закрой свой рот", рявкнул Стейн. Всё видимое спокойствие и некая утончённость с него разом слетели. Чешуя на скулах стала куда заметнее. В глазах полыхало магическое голубое пламя, прямо указывая, что мужчина в бешенстве. "Почему же она не в замке?" смело поинтересовалась Талия. "Не хочет", уже спокойнее ответил Ивор. "Ей больше нравится с остальными женщинами в казарме. И да, мне это не по душе, но это её выбор. Уедешь к себе, и обживётся она". Кале ударил Сородича по плечу. Её понять можно. Не тот это замок, в котором она хотела бы жить. Глупость какая. Все простолюдинки мечтают жить в такой роскоши, выдала Йола. Она, наверное, просто не знает, как здесь себя вести. Вам нужно заняться ею, привить культуру и манеры. Вот поэтому я считаю недопустимым нам, воспитанным леерам, появляться среди этой толпы. Мы рождены наследницами, а не кухарками. Услышав такое, я открыла рот и как-то даже позабыла, что нужно сесть на своё место. Ой, дура! Да в кого же на такая идиотка? Как же это боги их так мозгами дообдели. Да Выдохнув, я бестолково переводила взгляд с генерала Ормона на Стейна и не могла понять, кто из них первый рванёт. Но, кажется, они даже не заметили выпадоблязняшек. Оба таращились почему-то на меня. Словно ждали чего. Да, праздник это замечательно, я важно закивала. С детства мечтала его посетить. Так что мы стали и достанем лучшие наряды и будем веселиться. Подруженька снова подозрительно прокашлялась. Орм, бросив весьма многозначительный взгляд на неё, взял мою тарелку и наполнил её картофелем с мясом. Затем, словно опомнившись, вскочил и обойдя стол, отодвинул мне стул. Прости, как-то не сообразил, пробормотал он, извиняясь. Впредь буду внимательней. Ничего, Лера Алисия не в обиде, лениво пропел Ивар, словно и не было этой вспышки гнева. Она понимает, ты настолько был поглощён своей ревностью, что забыл обо всём. К тебе, что ли, ревновать? рыкнул Орм. Просто не ожидал, что наши головы посетят одни и те же мысли. А отчего же? белый дракон поднял свиное ребро Я откусил кусок мяса. У нас с тобой была одна школа жизни. Ну, и о чём вы там договорились с моей Италией? И пока я пыталась сообразить, что к чему, Красный дракон усадил меня за стол, вручив ложку. Вот только мне было в этот момент слегка не до еды. Мужчины на глазах сдавали друг друга. К чему бы это? И о чём договор? тихо уточнила я у сестры. Ни о чём. Она, покусывая губы, пожала плечами. И я же без тебя решения не принимаю? С каких пор? Я удивлённо приподняла бровь. С этих самых, через чур громко выпалила она. Да будет тебе вымогательница всё, что пожелаешь, рявкнула эта несносная красная ящерица и, усевшись на место, яростно вгрызлась в жареную куриную ножку. Хм, я мельком глянула на довольного Стейна, потом на Талью. Она ела как ни в чём не бывало. Хмыкнув ещё раз, И я поделила картофелину надвое и принялась есть. Но кусок как-то в горло не лез. Аккуратно срезая мясо с кости, буквально кожей ощущала взгляд своих сестриц недобрый, ядовитый. Похоже, до них наконец дошло, что властные и непростительно холостые генералы проплыли мимо их носа, и, кажется, они остались этим крайне недовольны. Я кожей чувствовала, что теперь в покое меня не оставят. Не смогли честными путями заполучить мужчин Начнут играть грязно, втаптывая в землю соперниц. Эта мысль радости не доставляла. Уж в чём в чём, а в подлости мы стали ей, им явно уступали. И вообще я одного понять не могла: зачем они тут? Если генералам они на одно лицо, то почему близнеашки сидят здесь за общим обеденным столом? Поймав эту мысль за хвост, внезапно вздрогнула. Когда они стали мне столь безразличны, что я перестала думать о них как о семье, Я словно всю свою злость на Критеса переложила на них, и мне ни капельки не было стыдно. Наоборот, даже как-то на душе легче стало. Не сёстры они мне, чужие. И никогда они не были мне семьёй. Это я их таковыми считала, а они меня нет, посторонние, ненужные в моей жизни люди. Повернув голову, я тут же натолкнулась на взгляд Сафиры. Злоба, лютая, ничем не прикрытая, мерзкая и липкая, как грязь. вопросительно приподняв бровь, я отложила ложку в сторону. Талья молча кромсала мясо на своей тарелке, вероятно, тоже ощущая эту волну ненависти, что источали близнеашки. И в этот момент моему терпению пришёл конец. Вот так просто. Надоело, достало. Знаете, уважаемые генералы, я всё-таки Лера, и обедать в столь отвратительной атмосфере всеобщей ненависти вроде как и не должна. Поставив на пол трость, Немного неуклюже встала и чуть сдвинула стул, чтобы не мешал развернуться. Что? Ормо оторвался от своей тарелки и недоумённо уставился на меня. Я говорю, есть хочется, а не пропихивать ногами в себя нечто съестное. Так что, если позволите, прихвачу с собой тарелку и ещё пару кусочков мяса. Я нагло взяла миску с картошкой и закинула туда два огромных жареных шмата свинины. Заберу свою сестру, которой тоже хочется есть в более доброжелательном месте. Я подхватила подлокоток подруженьку и поставила ее на ноги. Та быстро поняв мой замысел, вцепилась в дощечку с овощами. И мы пойдем, подкрепимся в более расслабленной обстановке. Наконец, закончила я. Да, закивала Талья. А вас, уважаемые драконы, мы оставим в компании благородных Лер. Не удержавшись, мы не сговариваясь бросили надменные взгляды в сторону близняшек, сидя от выдры, а скалы до ушей. А ну сидеть, рявкнул Орм, да так, что мы стали ей разом приземлились на свои стулья. Лера Сафира, Лера Иола. Он повернул голову к этим змеюкам. "Да, генерал", высокомерно пропели они. "Пошли вон отсюда и прихватите свои тарелки". "Что?" взвыли эти гадюки. "Я сказал, пошли вон", медленно, с нажимом повторил Кале. Да, они же деревенщины, вы что не видите? Попыталась было возразить Сафира, но быстро захлопнула рот, нарвавшись на взгляд грозного генерала. Лера, кто вы там? Стейн поднял голову. Вы утратили расположение к себе. Покиньте столовую и никогда более не появляйтесь. Хм. Таль я поставила дощечку с овощами на место. А здесь становится приятнее. Вот после этих слов близнеашки громко фыркнув в нашу сторону, Гордо поднялись и вышли из комнаты. Дается мне, нам отомстят. Выдохнула я, смекнув, что такое унижение нам не спустят. Они в замке не надолго. Скоро их присутствие здесь будет уже не нужно. Калес сложил могучие руки на груди. А пока, Алися, ешь лучше и на фрукты налегай, они полезные. Подняв деревянную миску с яблоками, он поставил ее рядом со мной. Прикусив нижнюю губу, я все же взглянула на дверь. своих сестёр я знала. Жди от них вместе. Вытирая спелое красное яблоко об подол платья, я не удержалась и выскользнула на крыльцо. Любопытство гнало вперёд. Хотелось своими глазами понаблюдать за приготовлениями к празднику. Когда-то давно, ещё ребёнком, я слушала эту дивную весёлую музыку, что доносилась с другого берега реки. Представляла, как это здорово вот так беззаботно резвиться, танцевать до упаду и есть в удовольствие. Порой я просто выпытывала у Фроди, каково это, просила показать, как они танцуют, напеть что-нибудь, но разве у него что допросишься? Хотя, лукавлю я, ведь именно он впервые закружил меня на нашей поляне. Мой первый и единственный партнёр. Никогда после я не танцевала. Никогда. Я почти с ненавистью взглянула на свою трость. Никогда прежде и сейчас не получится. Стало до слёз обидно. Вроде и вот она, мечта исполняется, а всё, что мне будет дозволено это постоять в стороне и понаблюдать за чужим счастьем. Несправедливо, хотя когда жизнь ко мне справедливой-то была, нужно радоваться тому, что есть. Поёжившись, я пожалела, что без плаща. Осенний ветер казался влажным и чуточку колючим. По крыльцу кубарем пронеслась почерневшая листва. Деревья как-то быстро скидывали свои одеяния, видимо, сказывались холодные ночи. мимо прошли воины с толстыми гладко обтёсанными досками для лавок и столов. В воздухе появился чётко различимый запах свежей древесины. Так обычно пахло в лесопилке. "Лера!" окликнул меня один из драконов. Я легко признала в нём того, с кем играл в шахматы генерал Орм. "Вы что же так одеты? Уж слишком налегке. Замёрзнете, заболеете. Погода сейчас такая коварная. Вроде и солнышко, а с океана вон каким холодом веет". Баур, рада вас видеть. Любопытство на улицу погнало. Честно призналась я. Такое оживление вокруг. Как здесь устоишь? Я еще девочкой наблюдала за вашими праздниками из окна, а тут такой шанс выпал. Вам нравятся танцы нашего племени? Не поддельно удивился мужчина. В его темных глазах показались смешинки. Должна признаться, смущенно пробормотала я, вблизи их не видела. Но сверху, из окон башни замка, всё это вызывало восторг. О, вам непременно понравится, он его все разплылся в доброй улыбке. На гладкой выбритых щеках дракона появились милые ямочки, которые я раньше не замечала. За его спиной послышался густой женский смех. Из-за поворота вышла группа драконес. Почему-то их присутствие меня смутило ещё больше. Я даже как-то немного растерялась. Они показались мне не просто красивыми, а роскошными. Густые волосы, что гривы, глаза яркие, ладные, фигуристые. Это кого там "близняшки Челлидю" называли? Теперь понятно, почему у драконов один брак на всю жизнь. Как таких-то не любить? Баур, а чем это ты занят? То ли в шутку, то ли всерьёз поинтересовалась одна из девушек. Прикусив губу, спрятала трос за спиной. Не хотела, чтобы они видели, что я колека. Я приглашаю Леру вечером на танцы. Все так же смеясь сдал нас дракон. И как придет? Не унималась девица. В голосе ее слышалось какое-то легкое пренебрежение. Она говорила так, будто меня здесь нет. Это возмутило. Став равнее, я приняла серьезный вид. А как же? Лере оказывается по нраву нашей традиции. Сказав это, Баур подмигнул мне. Я легонько кивнула, готовая убраться отсюда подальше. Он словно понял это. Поэтому, потому как улыбка сошла с его лица, первый раз вижу магичку, которой по нраву бы пришлись наши традиции, проворчала пожилая женщина, расталкив молоденьких драконесса. Она важно прошла мимо меня, держа в руках таз, наполненный мясом и трибухой. Матиль, не ворчи, осадил ее баур. Не знаешь человека, так чего поддеваешь? Да кто ворчит? Она остановилась и обернулась на нас. Что ты наговариваешь? Но ну, если Лера в таком восторге, так может, поможет? Женщина смирила меня с ног до головы высокомерным взглядом. В её светлых седых волосах всё ещё проглядывали тёмные прятки. Сглотнув, я быстро сообразила, что это вызов, проверка, а может, желание принизить. Что мне ещё оставалось? Не в замок же бежать, поджавши хвост. Конечно, помогу, медленно кивнув, согласилась я. Только что делать? А с винейкешки мясом набивать на колбасу. Она окунула ладонь в свой таз и продемонстрировала три буху. Наверное, подумала, что это хоть сколько-нибудь меня испугает или оттолкнёт, только вот не на ту напала. О, это будет совсем несложно и даже интересно. Я вытащила трость из-за спины и захрамала к ней. Только покажите, как это делается. Я быстро учусь. Одной демонстрации хватит. Анна растерялась, расжала ладонь, и мясо с нехорошим чавкающим звуком снова упало в таз. Пожилая драконесса буквально прожигала меня взглядом, будто пытаясь заглянуть в голову. Недоверие, удивление, лёгкий стыд. Я легко прочитала это на её лице. Она не ожидала, что я окажусь хромоногой. Ненавистная мне жалость. Сжав губы, женщина закивала своим мыслям. Остановившись, я обернулась на Баура. Он довольно ухмылялся. А вот девушки за его спиной притихли. Они таращились на меня, словно я диковина какая. Что не так? не выдержала я. Больше в помощницы не гожусь? Взгляд пожилой женщины стал задумчивее и чуточку добрее. А ведь ты и есть Алисия, негромко пробормотала она. Не такой я тебя себе представляла. Наследница рода Матэй. Красивая, да, но совсем не такая, как думалось. А откуда же вам знать обо мне? Я на приглась не понимая, что и думать. Смотри-ка, с уважением говоришь, на вы называешь. Она снова покачала головой. И лицо у тебя доброе, светлое, злобой не искажённое. С простым сыном дровосека стоишь, смеёшься и на равных с ним, как друзья. Баур, отдай Калере свой плащ, а то замёрзнет, заболеет ведь. Как же мы потом генералам нашим объясним, что не уберегли красавицу-то? Стянув в себя плащ, мужчина тут же накинул мне его на плечи. Спасибо, благодарно ему улыбнувшись, я снова обернулась на женщину. Мне снова достался тяжёлый изучающий взгляд, что насторожило ещё больше. Всё, утеплилась, а теперь пойдём. Колбаскам нужно отлежаться, так что дело безотлагательное. Посмотрим, чего ты стоишь на кухне, Лера. Белоручка или всё же умелая хозяйушка? Да какая хозяйушка, сконфужена промямлила я. Мяса-то до вашего прихода никто здесь толком и не видел. Ничего. В голосе её появилась строгость. Если руки откуда надо растут, быстро сообразишь, что и как. А ежели нет, так и грош цена тебе, как же не. Да я замуж и не собираюсь, промычала себе под нос и взглянула на Баура, как будто он мог меня сейчас уберечь от позора. Да что вы, Лера, мясо в кишку не протолкнёте, засмеялся он. Зато представьте, как колбаски шкварчать на решётке будут, жирок стреляет, запах на весь двор. Мечтательно вздохнув, я просияла. Ради такой картины я и всю свинью туда втолкну. Наш человек. Он важно кивнул, а девушки тихонько захихикали. Смотри, Баур, пропела за спиной дракона брюнетка. «Влюбишься, а влюбишься. Алера уже занята. Ты за мира смотри, чтобы я в тебя не влюбился. Его улыбка стала походить на хищный оскал. А влюбись. Она прошла мимо нас и кокетливо заправила темный локон за ушко. Я против, что ли? Да прыгай, ше. Покачал он головой. Все, намеловались. Громкий окрик пожилой женщины быстро смел все веселье. А сейчас за мной. Нечего лениться. Мясо само себя не замаринует. Да, да, проворчали девушки. И колбаски себя не сделают. Услышав это недовольное перешёптывание, я разом успокоилась. Они такие же, как и мы, драконессы эти. Им бы перед мужчинами покрасоваться, а не к плети вставать. Пристроившись за остальными, я попыталась скрыться за спинами, но не тут-то было. Лера, а что ты там заныкалась? А ну идём ко мне. Пожилая драконесса развернулась и упёрла руку в бок, который она крепко удерживала таз. Если удумала сбежать, не выйдет. Коля вызвалась помогать, так вперёд. Тяжело вздохнув, я похромала к этой диспотичной особе. Ну не грубить же ей, возраст всё-таки. Да и за что хамить? Открытый человек, что думает, то и говорит. Не лебезит, а может и научит готовить. Разве плохо? А главное, в комнате одной сидеть не придётся. Среди людей работой занята. Это ли не радость? Пройдя через двор, мы остановились у коптилен. Здесь уже мужчины успели сколотить столы, разрубив старые на дрова. Сами они разделывали огромного оленя, повесив его за задние ноги к специальному крюку. Так, пожалея драконесса, окинув всех взглядом, поставила свой огромный таз на лавку. Времени у нас немного. Что нам нужно? Матиль, да что мы мясо не заготавливали? простонала рыженькая девица. Киталия, а ты вообще молчи и руками своими кривыми не трогай ничего. Вон, к мужикам иди. Они будут мякоть с костей срезать, а ты нам таскай. Быстренько прикрыла ей рот наша командирша. "О чего это?" девица возмущённо выпятила не маленькую грудь вперёд. "А кто в прошлый раз всю бочку с маринадом пересолил? Я, что ли?" "Ой, ну было всего раз", рыженькая мгновенно вздулась. "Вот, чтобы не было два раза. Марш к мужикам. Они у нас не женатые там. Может, кто приберёт тебя к рукам, чтобы я не мучилась?" "Ой, ну и пойду", эта самая Киталия демонстративно развернулась. И походка от бедра пошла кашалевшим от такого счастья драконам. Богиня мать, пошли этой дурехи мужика рукастого! Проворчала Матиль. Пропадет же не путевая. Она красивая. Не удержалась я и тихо добавила: моя нянюшка любила повторять одну мудрость народную: будет курочка, сварит и дурочка. Ох, Лера, видала я таких дурочек, которых и курочка не спасет. Покачала она головой. Но видимо хорошая у тебя няньечка была. Самая лучшая, подтвердила я. Я слышала, и сестрица у тебя есть. Есть, Талья. Я бросила взгляд на девушек, которые, подслушивая нас, дружно вытащили желтоватые промытые кишки и принялись нарезать их на равные полосы, выкладывая на столе. Не родная тебе сестрица-то? Услышав вопрос, я моргнула и снова обернулась на драконессу. Талья? Она мне молочная сестра. А вы про родных спрашивали. Есть и такие. Близняшки. О, как? Значит, ты с ходу про Никровную вспомнила. Выходит, роднее она тебе остальных. Эта женщина начинала меня пугать своей догадливостью. Да, она сестра. А остальные? Так, просто дети моего отца и матери. А почему вас это интересует? Ах, нравится мне это твоё вы. Хоть кто-то до да с уважением и почётом. Она прямо просияла. А как иначе? И всё же вы не ответили. О, Элеара Лера. Узнаешь? А пока давай научу тебя, как мужу готовить надобно. Следующие полчаса меня посвящали в кулинарные тайны драконов. Учили мариновать мясо в травах, лимонах, томатах, набивать им свиные кишки, нанизывать сочные кусочки на тонкие металлические спицы. Это оказалось увлекательным. Забывшись, я болтала с женщинами на равных, уже и не вспоминая, что между нами пропасть войны. Они отвечали мне тем же. И вроде как нога ныть начала и замёрзла немного. Обзамок возвращаться совсем не хотелось. Ну вот, Матиль подняла тонкую спицу, на которую я насадила жирные кусочки мяса, подобрав примерно одинаковые по размеру. Не помрёт муж с голоду, а добряю. О, вы слышали? И даже не поворчит. Поддела пожилую драконессу светловолоса Марьяна. А чего ворчать, если всё по уму? А вот у тебя кусок жира свешивается. Попадет он на угли, вони будет по округе. Исправляй. Я тихонько рассмеялась, глядя, как блондинка демонстративно оттянула кусочек сала, что совсем немного торчал в сторону, и отрезала его ножом, бросив в таз с мясом для колбасок. Смешно вам. Мариана взглянула на меня. А говорили, что Лера холодна и высокомерна, коле нашим побрезговала, отвергла. Что? Я не понимающая уставилась на нее. Ну за генерала нашего замуж ведь не захотели. Он вон сколько лет зверем ходил, майился. Говорят даже дом свой, что построил, спалил, в аккурат как сюда идти. Я без толково хлопнула ресницами и взглянула на Матиль, надеясь, что она мне прояснит. Что ты болтаешь, девка? Рявкнула она на блондинку. Так это она же, та самая. Он же с ума сходил. Теперь на меня посмотрели разом все. Я действительно не понимаю, о чём вы. Генералы прибыли сюда не так уж и давно. Я оправдывалась, правда, не понимая в чём. Предложение мне никто не делал, а уж чтобы дома за меня спалить? Нет, как же? Черноволосая молодая драконесса почесала лоб. Все же знают, что Катя резко перебила её мотиль, не дав договорить. Наша Лера непременно оценит Кале, и на этом всё. Но это она же Не унимались все. Я же просто стояла столбом, силясь понять, о чём они толкуют. Не она, я вам говорю, с ножимом рявкнула пожилая драконесса. Ошибка то была, не Алисия. Объясните кто-нибудь, о чём спор? не выдержала я. Генералы прибыли больше 2 недель назад. С кем вы меня путаете? Да не слушай, отмахнулась Матиль. О чём мне слушать? Я желала разобраться. Не сватался ко мне Орм, да и какая из меня невеста? Я подняла трость. Смех один. А может, это из жалости она, чтобы он обиду на себя не взваливал? Медленно протянула черноволосая девушка. Катя, зверем рыкнула Матиль. Дела моего племянника не обсуждаются. Ему передам, он вам быстрый язык к нёбу пришьёт. Я тебе что сказала? Не лера Алисия, ясно на твоей глупой голове. А ну за мясо и нашим пуры Нечего здесь ляс эточить. Всё ещё ничего не понимая, я подняла скользкий от томатного сока кусок. Неужели они меня с прежней невестой колес путали? Майлс, дом спалил. Выходит, любил он её. Странная горечь разлилась на душе. Мне было неприятно сама мысль, что этот мужчина мог любить другую. Выходит, что глубже мои чувства к нему. Куда глубже?